Глава первая. Интервью. По старенькому телевизору шла передача «Читают артисты». Иногда на мутный экран неожиданно падал солнечный луч, пробившийся сквозь серые тучи и проникший в узкий лаз посреди морозного узора, оплетшего оконца. Тогда становилось совсем невозможно различить, что показывают на экране. Только звенел восторженный голос ведущего, рассказывающего о новинке. Романе, который недавно взлетел в рейтинге хитов-продаж. В столовой кризисного центра для людей, попавших в тяжелую жизненную ситуацию, было жарко. Батареи топили на полную. Середину светлой комнаты занимал длинный деревянный стол, покрытый пестрой кольенкой с веселеньким узором. Вдоль него стояли деревянные же скамьи. Кроме старенького телевизора, в красном углу не было никакой мебели. На столешнице дымились миски с наваристым супом. Лежал крупными кусками порезанный серый хлеб. Входная дверь открылась, впустив облачко молочного пара. Переминаясь с ноги на ногу, на пороге остановились несколько мужчин влатанных ни со своего плеча в куртках и в видавших виды ботинках. Фигуристая повариха, которая раскладывала по тарелкам второе, овсяную кашу, плавающую в жирной подливе, сквозь зубы приказала вошедшим снять верхнюю одежду. Те нехотя послушались, расселись за столом и по команде взмаху половником жадно набросились на еду. Несмотря на то, что желающих поесть в тепле нормальной горячей еды было в десятки раз больше, чем присутствующих, за столом разместилось только восемь едоков. Столько могла прокормить бесплатная благотворительная столовая за день. В столовую ходили по расписанию. Раз в 4-5 дней, а то и реже. Но все равно это было лучше, чем целый день оставаться с пустым брюхом и ждать вчерашней еды от сжалившихся поваров вокзальных забегаловок. Горбатый удмуртский мужичок, который пьяным замерз однажды на пороге до полного обморожения рук, пил суп из кружки, шумно втягивая его ртом. Старуха со спутанными седыми волосами и землистой кожей, утверждавшая, что ей 25 лет, торопливо заглатывала обжигающее варево. Бойкий подросток лет 14, ел с явным удовольствием, как и полагается в его возрасте, и жадно поглядывал на соседние тарелки. Слепой кавказец, пережевывая еду, стучал ложкой по краю тарелки, по привычке отгоняя тех, кто решит воровать из его миски. Рядом с кавказцем примастилась на самом краешке скамьи, словно собираясь встать и уйти, Довольно крупная и явно следящая за собой женщина, которая совсем недавно попала под теплотрассу и никак не могла привыкнуть к новой жизни. После смерти мужа Татьяна собиралась переехать в Москву к сестре, но на вокзале вдову ограбили, забрав все вырученные от продажи квартиры наличные и паспорт. Без документов в милиции заявление об ограблении не принимали. Банк не выдавал пенсии. Детей и родственников у тетки не было, мужу подруги быстро надоела приживалка и старинная приятельница, отводя глаза, попросила Татьяну съехать, сунув ей в руки конверт с пятью тысячами. Суммой значительной для их городишка. Татьяне этих денег хватило ровно на пять дней. Ночлег без паспорта обошелся в семьсот рублей за ночь. Скромная еда еще триста в день. А когда деньги кончились, женщина с сумкой пошла на вокзал, где и познакомилась со слепым кавказцем. Тот пел про горы, горячий ветер, чернобровых женщин. Люди, спешащие на междугороднюю электричку, останавливались, зачарованно вслушиваясь в раскатистые звуки и экзотическую мелодию. Рылись в карманах, бросали мелочь в шапку, застенчиво положенную на плиточный пол. Кавказец, даром что слепой, услышал, что кто-то поставил рядом на пол сумку и стоит, не уходит. Прошел час, другой. Татьяна робко переминалась с ноги на ногу. Мужчина уже понял по негромким вздохам, что рядом с ним женщина. Еще не старая. Закончив петь, повернул лицо к Татьяне и поинтересовался. «Ну что, красавица, пойдешь за меня? Счастливой жизни не обещаю, но теплый угол обеспечу». И действительно, конура под теплотрассой оказалась вполне сносной. Кавказец был с руками, деловитый. Десять лет назад взрывом разметало в щепки его дом в Царче. Погибли все — жена, трое детей, родители и сестры. Только он чудом выжил. Уехал далеко-далеко, в Россию. На алкогольном заплыве вечность потерял зрение. И совсем уже было ушел в черное царство небытия, но что-то задержало его. Вернуло из цепких лап спиртового болота. Как-то проснувшись, облеванный, Мизан четко осознал, сдохнет. Умрет, попадет на небеса, Как сможет посмотреть в глаза жене, детям? И эта мысль перевернула его сознание. Больше он ни капли спиртного в рот не брал. Обустроил фанерную халупу рядом с теплотрассой. Нашел способ зарабатывать на жизнь. С детства хорошо пел. Это умение ему пригодилось. Когда-то мальчишка он даже ходил в музыкальную школу. Он до сих пор помнил запах спелых, сизых, с красно-желтыми волокнами слив, с треском шлепающихся об асфальт в первые осенние деньки. Днем еще жарко, и солнце парит так, что хочется, лишь сидеть в тенечке под старой шелковицей, как дед Азис. Вместо этого приходилось плестись в старый барак, отданный под музыкальную школу. Еще при подходе к манящему прохлады двухэтажному зданию слышались звуки музыки, плескалась нотами фортепиано, с короговоркой перекатывалась и вдруг замирала на сложном месте мелодия. Музыкант осторожно, словно идя по хрупкому льду, нащупывал верный звук, и этюд катился дальше, перепрыгивая с одного волшебно звучащего места на другое. А потом ступал тонкий Дрожащий голос. Он плакал о всех, не понимающих красоту мира, потерявшихся в обидах, ссорах, вранье, о тех, кто не родился, о тех, кто умер, и о тех, кто только думает, что живет. Что это? спросил маленький Мизан маму. Это о чарпыне, флейта, голос нашего народа, ответила мать. С того первого момента. Когда Мизан услышал о Чарпыне, она стала его самой большой любовью. Мизан учился играть на флете с такой страстью, с какой у Седовласова влюбленного в музыку преподавателя не учился никто. Они на пару, ученик и учитель, пропадали в школе, разбирая этюды, ставя дыхание и пальцы. Но когда Мизан закончил музыкальную школу, стало не до музыки. Настали тяжелые времена. Пожилые родители растерялись при новом строе, потеряли старую ставшую ненужной работу, а на новую устроиться не смогли. Мизану приходилось работать с утра и до позднего вечера, чтобы прокормить себя, сестер и отца с матерью. Учитель умолял продолжать обучение, уехать в Москву, поступать в консерваторию, участвовать в конкурсах. Но Мизан понимал, кроме него некому кормить семью. Он быстро заработал первый капитал на ночных вылазках на товарняки с нефтью, открыл свой кооператив, поднялся. Построил дом, женился, завел хозяйство. А потом началась война, вмиг разрушившая все, что у него было. Его даже не призывали в армию, не просили определиться с позицией, сделать выбор, на чьей он стороне. Выбора сделала бомба, упавшая в его дом днем, Когда Мизанна не было дома. Еще за столом сидел интеллигентного вида мужчина в потертом драповом пальто и круглых очках с единственной дужкой, из-за чего казалось, что на его тонком, крючкообразном носу приклеена пенсне. Рваная щетина покрывала впалые втянутые щеки. Его глаза выглядели маленькими и растерянными за миопийными стеклами, но взгляд был сосредоточен. Словно человек без конца решал про себя трудную математическую задачу. Имени своего интеллигент не знал. Потерял память, документов не имел. Представлялся по вымышленной фамилии. Коровьев. Судя по его манере витиевато выражаться, был он когда-то преподавателем или чиновником, хотя мог оказаться любящим книги и чтения менеджером среднего звена. Рядом с Коровьевым сосредоточенно хлебал суп высокий, спортивного телосложения молодой парень. «Володя, второй едят вилкой», — заметил ему Коровьев, когда Крепыш с ложкой в руке потянулся к тарелке с кашей. Спортсмен, однако, на замечание не отреагировал, зачерпнул побольше каши и отправил в рот. Ел он быстро, но аккуратно. Время от времени опускал руку, чтобы проверить, на месте ли что-то очень ценное для него, что лежало в левом кармане брюк. Съев все, корочкой хлеба огладил тарелку. Положил ложку. Согревшись, снял, наконец, убогую мохнатую шапку из слипшегося искусственного меха. Шевелюра его переливалась рыжиной. Возможно, настоящий цвет его волос был ярким, как пламя может быть обычным, русым. Чтобы это выяснить, мужчину надо было отмыть. А в помывочную можно было попасть бесплатно только раз в месяц, когда городская баня устраивала благотворительный день, оплачиваемый одним частным фондом. После супа торопиться было некуда. Голодный спазм прошел. Сейчас важно было остаться до самого конца, набраться тепла чтобы надолго хватило. Дождаться, когда отпустит внутренний холод, который, казалось, сковал само сердце. На улице минус двадцать, а здесь благодать. Идти ему некуда. С работы звонаря, где давали угол, уволили. А в старушку охранника на лесозаводе он попадет только завтра в свою смену. Еще сутки кантоваться в укрытии под теплотрассой вместе с такими же, как он Бедолагами. Мужчина прикрыл глаза. От тепла и еды потянуло в сон. Вязкое облако беспорядочных мыслей заволокло мозг сноп света, прыгнувший на темнеющую обочину. Черный силуэт, глухой удар, тело проскользившее по капоту, чей-то ботинок, разбивший лобовое стекло прямо около лица. Белые костяшки рук, вцепившиеся в руль, и острая боль. Кровь. Везде кровь. По телевизору шла какая-то передача. На мутной линде появилась симпатичная девушка лет 25-30. Кто сейчас может с точностью определить возраст дам? Ухоженная леди в костюме такого ярко-синего цвета, что его можно было различить даже на пошарпанном аппарате, зазвенел женский голос. Заснувший было, Володя вдруг резко дернулся во сне, скинул голову и замер, уставившись в красный угол. Он внимательно вслушивался в голос, который, как назло, все время перебивала шумная повариха, подгоняющая обедающих. Не отводя взгляд от экрана, Володя встал с места и подошел к телевизору почти вплотную. «Популярный журналист...» С короткой запоминающейся фамилией брал у девушки интервью. После приветствий и шуток разного калибра он перешел к теме передачи. Позвольте представить нашей аудитории Елену Шмуляк, популярную писательницу, автора романа детектива Большая Вода, в котором персонажами выступают люди, окружавшие известного русского композитора Петра Ильича Чайковского в самый важный ответственный период формирования таланта. «В детстве. Елена — молодой автор. В прямом и переносном смысле, так сказать». Ведущий радостно засмеялся над своей незамысловатой шуткой. Несмотря на свой возраст и отсутствие писательского опыта, она поставила для себя грандиозную задачу — написать увлекательный роман о природе гениальности. Ее произведение стало сенсацией. Тираж книги бьет все рекорды. «Роман «Большая вода» отмечен многочисленными премиями, по нему снимается сериал. Кто бы мог подумать, какой старт писательской карьеры?» Ведущий развернулся к писательнице. «Наверное, вас часто просят рассказать о том, как и когда родилась у вас идея романа». «Здравствуйте», — лицо девушки осветилось мягкой улыбкой, озарив пространство вокруг себя. Ее приятный обволакивающий голос проник в комнату, где кормили обездоленных. Стало еще теплее и светлее. Да, это популярный вопрос. Идея романа пришла ко мне неожиданно. Это случилось во время моей командировки в провинциальной, затерянный в недрах России, городок Воткинск. Бомж еще подался вперед. Весь превратился в слух. Пару лет тому назад я оказалась в составе бригады художников, расписывающих Благовещенский храм Удмуртии, тот, в котором крестили композитора Чайковского. Мы обнаружили старые стертые росписи на разрушенных стенах, которые в советские времена почти все были утрачены. Я много узнала тогда о глубинке Удмуртии, о местных традициях и познакомилась с удивительными людьми. Которые силой своей веры могут сами творить чудеса, возвращая к жизни картины, иконы. А ведь на это тратятся годы. Я как раз писала заказанную статью о семье Чайковского для журнала, в котором работала. Информации, которую я насобирала в экспедиции, оказалось так много, что ее хватило на целый роман. Мне почти не пришлось ничего делать. Просто перенести на бумагу то, что я видела, о чем слышала. «Не скромничайте. Ваш роман получил множество положительных рецензий. Этого бы не случилось без явного таланта». «Или явного везения», — возразила девушка. «Мой роман попал в обойму случайно». «Как говорят критики, вы смогли вскрыть истинные причины гениальности, причем не только Чайковского, но и любого талантливого человека. Некоторые психологи и даже психиатры, такие как... Журналист перечислил несколько громких фамилий. Соглашаются, что выводы, которые вы сделали в своем романе, приближены к правде. И даже говорят об открытии родовых условий появления одаренности. Что позволяет предположить, что не за горами то время, когда в клетку обычной человеческой ДНК можно будет внести точечные изменения, чтобы вырастить гения. Когда я писала роман, я об этом не думала. Мой роман не о Чайковском, но в нем я постаралась передать атмосферу того времени и места, описать те события, которые могли происходить с людьми, окружающими маленького гения. Важен личный опыт человека, сказки, которые рассказывали ему на ночняне, песни, которые слышались за окнами, его собственные детские страхи и потрясения все оказало влияние на формирование маленького человека. А еще говорят, Некоторые психические заболевания тесно связаны с гениальностью. Чайковский, как и его дед, страдающий эпилепсией, частенько погружался в сумеречное состояние, предшествующее припадку. Так случилось, что на родине Петра Ильича мне довелось повстречаться с людьми невероятно талантливыми, но при этом носителями того же заболевания, что и у самого композитора. «Наверное, поэтому некоторые сцены в романе вышли такими реалистичными», — вставил ведущий. «Наверное», — легко согласилась Елена. «Спасибо за ваши ответы. Было интересно узнать историю создания романа. А сейчас я передаю микрофон Александру Лесину, любимому многими нашими зрителями артисту и режиссеру, который прочтет для наших зрителей стихи поэтов Серебряного века». Камера поползла по залу, заполненному картинно улыбающимися людьми, и остановилась на кресле в первом ряду, в котором благодушно раскинулся знаменитый актер. Вдруг в микрофоне раздался робкий голос девушки-автора. «Позвольте добавить еще пару слов». Камера подпрыгнула и опять показала неожиданно взволнованное лицо девушки. «Конечно!» Удивленно пробормотал ведущий. Девушка продолжила. «Я хотела поблагодарить тех людей, которых повстречала в Откинске. Они чудесные. Простые и сложные одновременно. Духовные и душевные. Я скучаю по ним». Ведущий еще что-то говорил, завершая интервью. Жал девушке руку, прощался так, чтобы уже наверняка К микрофону пригласили актера, который тут же вошел в роль. Гребенкой руки разлохматил белокурую гриву волос и, приосанившись, начал декламировать переливчатый стих. Передача закончилась. Спортсмен отошел в угол и присел на отдельно стоящий стул. На экране поползли титры, затем забубнил монотонный голос ведущего новостей. В эфире новости Удмуртии. Сегодня в Воткинске произошло событие, всколыхнувшее православный мир. Неизвестные похитили икону 1750 года святителя Дмитрия Ростовского, который был освящен город и завод. Полиция считает произошедшее не кражей, а актом вандализма, так как сама доска осталась нетронутой. Исчезло только изображение, что на самом деле невероятно. Прихожане видят в этом предзнаменование конца света. Полиция ищет свидетелей происшествия. Напомню, что это второй случай, когда в Благовещенском соборе исчезает чудотворный образ. Первый случай произошел около года назад. Тогда была украдена икона Спасителя, входящая в триптих исторических икон города Воткинска и Удмуртии. Эта икона была подарена Благовещенскому храму графиней Козыревой дальней родственницей ижевского городоначальника Ивана Александровича Нератова в 1845 году. Третья знаменитая икона, чудодейственная икона Владимирской Божьей Матери, которой крестили будущего композитора Петра Ильича Чайковского, нашего земляка и которая явила чудо, спасла от смерти его маленького брата, находится в безопасности на реставрации. На экране возникло встревоженное лицо священника, призывающего народ не поддаваться панике и не верить в мистику. Коровьев перестал есть, внимательно выслушал новость и задумался, стараясь вспомнить что-то важное. Великан-бомша своего угла речь диктора не услышал. Он достал аккуратно завернутую в газетную обложку книжку, перевернул первую страницу, задержав взгляд на фотографии автора. Мелькнуло облако волос и овал нежного лица. Перекинув несколько листов, он остановился и углубился в чтение, ничего не замечая вокруг.